Глава 13. Алиса больше не хотела смотреть на то, что происходит внизу. Честно говоря, и смотреть-то было не на что. Тучи пыли, на фоне темнеющего ещё восточного неба скрывалась армия Саладина, которая медленно уползала к Дамаску водя пленных и унося добычу. Где-то там на роскошных носилках едет несчастная принцесса Мариам. А может, она сейчас счастлива? Для неё всё хорошо закончилось. Не то чтобы хорошо, но «Могло быть хуже?» Алиса осторожно толкнула дверь комнаты. Дверь послушно отворилась. В крепостном дворе не было ни души. Там царило такое запустение, словно последние Федеи вместе со своим имамом убежали лет сто назад. Неужели они так испугались вместе с Аладдина? Впрочем, какое дело Алисе до всего этого? Она почувствовала, что страшно устала за такой длинный день. Наверное, никогда в жизни ещё так не уставала. Теперь домой. Двадцать первый век. еле переставляя ноги от усталости, Алиса пересекла крепостной двор. Ворота были полуоткрыты. Она протиснулась в щель и стала спускаться вниз по крутой лестнице, вырубленной в скале. Стояла тишина. Особенно ясной и спокойной она была после грохота битвы, шума и криков. Спуск казался ей бесконечным. И она только испугалась. А что если Ричард уйдёт в будущее и оставит её здесь? Но тут же она улыбнулась своим страхом. Её никогда не оставят в беде. Ведь даже в Средние века Саладин не оставил в беде свою племянницу, а в 21 веке люди друг друга никогда не подводят. Её лестница обогнула скалу. Перед глазами алиса оказался космический корабль розовых ящериц. А она вовсе забыла о них. Как же так? Ведь всё из-за них и началось. Алисе казалось, что эти ящерицы уже давно улетели к себе, награбив что могли и внеся свару в наш мир. Возле корабля было несколько ящериц. Видимо, они заканчивали последние приготовления к отлёту. Им очень повезло, что во время боя их не заметили ни Саладин, ни король Ричард. «Ладно уж, летите», — мысленно разрешила Алиса. «Но впредь мы будем тщательно проверять прошлое время. Нам совсем не хочется, чтобы нашу планету грабили кому не лень». Размышляя так, она спустилась на Землю и только сделала два шага в сторону долины, Как неожиданно, кто-то накинул на неё прочную непроницаемую ткань и шип с ног. Вокруг раздавались шуршания, неясный шум. Алиса попыталась вырваться, но потом поняла, что её крепко держат. Наверное, напали какие-то работорговцы, и она сама виновата, что потеряла осторожность. Будто гуляла по Москве, а не по Палестине XII века. Алису куда-то волокли. Она не сопротивлялась, потому что хотела сохранить силы, когда убежит. А в том, что убежит, она не сомневалась. Прошло минуты три-четыре. Алиса почувствовала, что её похитители начали втаскивать её наверх. И было странно. Она поняла, что у похитителей не было рук. Ведь если тебя схватили и тащат, ты чувствуешь руки, которыми тебя схватили. А её тянут десятки маленьких лапок. Ну, конечно же. Это маленькие лапки. Ящерицы. «Этого ещё не хватало», — возмутилась Алиса. «Мало вам грабить нашу землю. Вы ещё решили меня похитить? Нет, вам это даром не пройдёт». Тут лапки отпустили её, Алиса сбросила себя покрывало, и оказалось, что она стоит посреди грузового отсека космического корабля, который представлял собой обширный зал, набитый вещами и добром, которые ящерицы набрали на земле. Множество ящериц окружало Алису. «Добро пожаловать на наш корабль», — сказала хромая ящерица. «Немедленно отпустите меня», — потребовала Алиса. «Нам нужен заложник», — ответила ящерица. Мы потеряли твоего друга Ричарда, но нашли ему хорошую замену». «Но зачем вам я?» «Мы хотим спокойно улететь отсюда и знать, что никто не будет нас преследовать. За пределами Солнечной системы мы тебя отпустим». «Но ведь я буду жить через тысячу лет. Здесь у нас нет космических кораблей. Кто меня найдёт и вернёт родителям?» «Ничего не знаем», — заявила ящерица. «Никому не верим. Ты наша заложница». Алиса разозлилась и, потеряв терпение, кинулась на ящериц. «Перестань!» — крикнула хромая ящерица. «Мы тебя расстреляем паралитическими пулями, ты этого хочешь!» И чтобы Алиса не сомневалась в её словах, она выстрелила в девочку из бластера. Алиса почувствовала боль в плече и тут же плечо онемело. «Ничего у вас не выйдет!» — сказала Алиса, хотя ей больше всего хотелось плакать. «Приготовить корабль к полёту! «К нам приближается опасный противник», — раздался голос сверху, видный из пульт управления корабля. «Ложись!» — прозвучал приказ. Все ящерицы вокруг, а было их несколько сот, улеглись на мягкий пол, прижались к нему и покрыли центр отсека словно розовым ковром. «Сейчас мы поднимемся в небо, и тогда я уж никогда не увижу моих друзей», — подумала Алиса, но ничем не показала своего страха и даже не стала ложиться, как велела главная ящерица. Она верила в спасение. И в самом деле, в тот момент, когда по внутренней связи начался отчёт последних секунд, случилось вот что. В закрытом и задраенном люке появилась раскалённая белая точка. Точка двигалась и превращалась в округлую линию. Ящерицы в ужасе взерщали. И тут же такая точно белая точка появилась внизу в полу и тоже превратилась в круглую раскалённую линию. Раз, два, три. Круг, вырезанный в люке из сверхпрочного металла, упал внутрь корабля, пропустив вечерний свет пустыни, и одновременно другой такой же круг выпал из корабля на землю. Сквозь входной люк в корабль ворвалась длинноногая встрепанная худая девушка с резаком в руке и сломанным пропеллером за спиной. «Не с места!» — приказала она. «Спасатель Института Времени требует немедленно отпустить Алису Селезнёву». А в полу корабля показалась нашлёпка на шаре, голова робота Арха. «Лапы вверх!» — велел он. «Немедленно освободите мою подругу Алису Селезнёву!» «Ну вот», — сказала Алиса, — «доигрались. Вы сами виноваты в том, что заставили моих друзей сделать в вашем корабле по крайней мере две дырки. Как вы теперь улетите от нас? умань приложу». На самом деле Алисе хотелось сразу и плакать, и смеяться. Отчасти, что всё кончилось, и от жуткой усталости. Ящерицы принялись стенать и кричать, даже требовать, чтобы люди починили им корабль. «Ничего особенного!» Успокоила их Елена Простакова, которая отлично разбирается в кораблях всех марок. «Если вы выгрузите всё награбленное у нас, то сможете починить корабли, кое-как доберётесь до дому». «Мы не грабили!» — закричали ящерицы. «Мы менялись!» Но Алиса, Елена и робот не стали задерживаться. Они вышли из корабля ящериц и не спеша отправились к замку дышатильонов. У Алисы ноги подгибались, и поэтому... Она проехала часть пути верхом на шаре. Роботе-архе, который без передышки рассказывал о своих приключениях. Но Алиса не слушала. Она дремала. «Кстати, Алиса», — разбудил её арх. «Ты знаешь, что у нашей спасательницы сегодня день рождения. Ей исполняется 15 лет». «Не говори глупостями, 22», — отозвалась спасательница. «Ты красивая, но слишком худая», — не сдавался робот. Они легко отыскали обведённый бороздкой туннель времени. Воздух внутри таборостки был туманным и дрожал. У дороги стоял молодой пастух. «До встречи!» — крикнул он по-старо-французски. Алиса зашла в кабину, а её с роботом Архом отправили первой. Кинула последний взгляд на замок Крак-де-Шевалье и увидела, что на башне стоит графиня Констанца. «Наверное, все от неё убежали», — подумала Алиса. Но тут машина времени заработала, Алису потянула наверх, и через минуту Она уже стояла возле сверкающей кабины времени, перед которой её ждал похудевший вдвое от переживаний милейший археолог Громазека. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2020 году. Читала Алла Човшек.